Посматривая на экраны мониторов, Светлана с удовлетворением наблюдала, как коридоры заполняются вооруженными людьми, деловито перекрывающими коридоры, прочесывающими помещения и двигающимися в сторону прохода ко второй установке. Штурмовая группа, приготовляясь к бою, откинув специальные сварные металлические конструкции в виде щитов с бойницами, которые немедленно перекрыли неширокий коридор, превратив ее в непроходимый рубеж для наступающих. Светлана снова активировала систему оповещения, переключив вещание на зал с проникшими диверсантами. «Вниманию проникших неустановленных лиц! Приказываю вам опустить оружие, встать на колени и положить руки на затылок. В противном случае вы будете уничтожены!» Повторяю. «Вниманию проникших неустановленных лиц! Приказываю вам опустить оружие. «Стать на колени и положить руки на затылок. В противном случае вы будете уничтожены». Те, успев рассредоточиться по помещению, вертели головами, а, услышав обращение, один из них дал несколько очередей из автомата по динамику под потолком. Светлана, оценив уровень боевой подготовки, спокойно сказала, «Ну что ж, сами напросились». Тут на связь вышел командир штурмовой группы, к которой уже присоединились четыре человека. Сегодня дежурил Валера Бойко. «База, что там гости?» огрызается Готовьтесь. По вашей команде я их светошумовыми накрою. Вроде как спецы из прошлого». «Вас понял». Пауза 10 секунд. Потом снова в рации зашуршал голос Бойко. «База, мы готовы». «На счет пять». «Вас понял!» «Пять, четыре, три, два, один...» «Контакт!» На ноутбуке уже была активирована оружейная программа, и в видеокод, дождавшись подтверждения, она кликнула мышкой. Из специальных ниш под ноги, застывшим в углах комнаты боевикам из прошлого, попали несколько светошумовых гранат. Но захватчики тут не сплоховали. Заучено попадали на пол, и некоторые из них попытались накрыть своими телами гранаты, защищая своих товарищей от возможных осколков. Грохот взрывов докатился даже до этой небольшой комнатки. Буквально через несколько секунд, откинув защитные металлические конструкции, в помещение зала ворвались штурмовики. Оглушенных и контуженных боевиков тут же скрутили и потащили в помещение, которое заменяло собой гауптвахту. Там их по одному раздели до нижнего белья, забрав всю одежду, после чего спешно прибежавшая Ольга бегло их осмотрела. У двоих были сильные ожоги груди, остальные просто получили контузии. Стоящий тут же Коротков вгляделся в одного из них, рыжего, и удивленно сказал. — А ведь я его знаю! Это Яшка! Он со мной учился! — Да, точно, Яшка Старцев! «Что же это творится-то?» Он стоял и удивленно смотрел настоящих людей. Бойко отжал тангенту радиостанции. «База! Тут одного короткого познал!» «Ну, в общем, а с нас НКВД это?» Тут же последовал ответ. «Валера, вариант Троянский конь. Ответственность беру на себя». Бойко чуть сморщился и глубоко вздохнул. «Вас понял, база!» Потом повернулся к Короткову. сёма сдай оружие, пожалуйста!» Тут удивленно посмотрел на прапорщика, потом потерянно посмотрел на остальных. «Ребята, вы чего?» Перед самым нападением на базу был получен сигнал бедствия от командира. «Сам пойми!» «На базу нападают ваши же!» «Скажи, что нам делать?» «Стрелять вас никто не будет, вы свои. Но временно изолировать придется. Не обижайся, так надо. Вас проверят на детекторе лжи, потом отпустят. Ты офицер, понимать должен, во что все может вылиться, если мы сейчас ошибемся». Кратков кивнул головой, соглашаясь со всем сказанным. Молча позволил снять себе разгрузку, отдал автоматы в сопровождении одного из бойцов бойко, молча поплелся в сторону отдельного крыла, где по плану троянский конь должны были находиться изолированные люди из прошлого до окончания общей проверки. Когда он туда пришел, там уже находился военврач Гришин, капитан Строгов и еще пара человек из прошлого, оказавшиеся на данный момент в бункере. Судя по вопросительным взглядам, они сами пока ничего не понимали. Строгов увидел Короткова, дождался когда закроется дверь и вполголоса спросил. «Сема, что случилось?» Аргулов поехал навстречу. От него пришел сигнал бедствия. Что-то там пошло не так. После этого с той стороны сюда ворвались пять человек. После чего кратко рассказал своему командиру обстоятельства попытки захвата бункера. «Ну вот, один из них и оказался Яшка Старцев». «Ты уверен?» да Мы с ним полгода в одной казарме. Из наших он. Точно из наших. Строго выругался и яростно потер лицо руками. Что же не так? Зачем? Они что, не понимают? Коротков по-своему понял фразу. Да они сказали, что проверят, потом отпустят. Да я не про них. Что-то тут не так. Уж поверь мне. И что будем делать? Ждать. Расстрелять они нас не будут, максимум просто отправят обратно и все. А сам задумался о том, что не хочет возвращаться. И причина этого кроется в докторе Оле, которая его долго лечила и выхаживала. В это же самое время к бункеру подъехали два танка и бронетранспортер с маневренной группой во главе с капитаном Васильевым. Он ворвался в бункере через несколько постов, прошел в центр управления, где Светлана готовилась открывать портал «Прошлое» и для этого собирала силы. Несмотря на жесткие рамки процедуры «Троянский конь», которая предполагала возможность наличия в бункере людей из прошлого, которые, возможно, могут принимать участие в захвате бункера, некоторые соратники майора Аргулова не подверглись аресту. Это были Вяткин, Воропаев, Малой и Миронов, которые с самого Могилева воевали вместе с командиром и не раз уже подтверждали свою надежность. Ознакомившись с ситуацией, все мрачно сидели, ожидая принятия решения, но готовились к худшему. Вяткин, который в некоторой степени подружился с борисычем коротко сказал, «Надо известить Панкова и посмотреть, что он ответит». Васильев коротко прокомментировал, «Тоже вариант». А если это не Сталин, и руководство НКВД вообще не при делах? Возможно, что-то попытка захвата какая-то слабенькая не впечатляет. Больше похоже на инициативу какого-нибудь высокопоставленного придурка, который не совсем в курсе всего. В помещении находился и старший лейтенант Ковальчук, который еще не отошел от ранения, но уже ходил и, чтобы не лежать без дела, Буквально приполз на это совещание и тут подал голос. А если это попытка дискредитировать советское руководство, и в ближайшее время нам будет сделано интересное предложение со стороны, допустим, англичан или американцев, а может и даже немцев. Тоже интересная теория. Это значит, кто-то в курсе всего и смог организовать такую многоходовку. Плохо верится, но как рабочую гипотезу можно принять? Что тогда делаем? В первую очередь переключаемся на другую точку выхода и пытаемся связаться с борисычем Если он не отвечает, ультиматум в Москве, а там что-нибудь придумаем. Ну, допустим, попытаемся связаться с тем же Канарисом. Фу, нет, только не с немцами. Пока их на Курской дуге не раскатали, разговаривать с ними бессмысленно. Ну тогда давайте пока с борисычем свяжемся, потом будем принимать решение. И заодно пообщаемся с пленными. Интересно, что они нам расскажут? Пока Васильев занялся пленными, Светлана стала перенастраивать установку на другую точку. Но это ей не удавалось. После экстренного сброса энергии Волновая линза не фокусировалась, и система, не войдя в резонанс, просто перегревалась и отключалась. Эта новость никого не радовала, поэтому пришлось активировать первую установку и попытаться с помощью нее связаться с Москвой. Только через час это удалось. И, выйдя все в той же точке под Борисполем, на ту сторону осторожно вытащили штангу с антенны и видеокамеры. Многочисленная охрана уже была наготове в случае любой неприятности могли быстро устранить угрозу. Ко всеобщему удивлению, включив радиомодем, подключенный к радиопередатчику, практически без проблем связались с Кристиной, которая сегодня дежурила за компьютером. База. Кристина, привет! Где отец? Кристина. Он в Москве. Повез компьютер и принтер. База. У вас все тихо? Кристина, да, вроде все нормально. Стоящие за спиной Светланы люди читали с экрана диалог и советовали, что еще спросить. Тут подал голос снова Ковальчук. А если это не Кристина, а кто-то еще? Ну, давайте спросим у нее что-то такое, что могла знать только она. База. Кристина, напомни, на какой машине ездил твой отец. Кристина. «Хм, это когда? У нас вроде шишига была». База. «Нет, до войны. Кажется, чёрный амулет». кристин «Да нет, у него был белый Volkswagen Keddy, а вам зачем?» Потом была пауза. Кристина. «Вы меня проверяете?» База. «Да, есть основания». Сегодня на базу напала сна НКВД с той стороны. Аргулов с группой попали в засаду. Что с ними, не знаем. Одна установка выведена из строя. Попробуй связаться с Берией. Только сейчас. Иначе мы отключаем портал. Логиса-3 это очень важно для нас всех. Кристина. Охренеть! База. Жду информации через час. Если не получится, работай по плану на УТИОС. Кристина. Поняла. Работаю. Светлана отключила модем и дала команду на выключение установки. Стоящий рядом Ковальчук задумчиво сказал. То, что наших в Москве не тронули, это или резервный вариант, типа это не мы. Либо они действительно не при делах. Но тогда их славная НКВД набиты шпионами под завязку. В разговор вмешалась Светлана. Может быть, еще вариант. Это дело рук третьей силы. Допустим, недобитые троцкисты, ну, что-то типа скрытой оппозиции к Сталину, и у них остались свои люди в НКВД, и через них они получили информацию о страннике и просто испугались того, что мы можем сообщить. И таким способом решили дискредитировать и нас перед сталиным и Сталина перед нами. Тогда резко упадет доверие к достоверности передаваемой нами информации. Хорошо. Что вам тогда остается? Ждем результатов, потом начинаем действовать. А пока надо срочно сюда пригнать кого-то из электронщиков. Пусть попытаются восстановить установку, иначе как мы попадем в Севастополь? Не стоит. Пока не стоит. Пусть командир возвращается и сам все восстанавливает. Светлана с благодарностью смотрела на бледного и исхудавшего Ковальчука, который только недавно с ними, но даже в такой ситуации готов поверить, что с ее мужем все в порядке. Но старший лейтенант задумался и почти не впопад сказал. «Кстати, в этом есть еще один плюс. В чем?» Не понимая, о чем он говорит. Если это не акция НКВД, а отдельных ее людей, и Сталин в этом не замешан, что после всех последних залетов с пешейцами из будущего Берия может лишиться головы, а если напрямую с ним связаться и по-тихому все разрулить, то он будет у нас на крючке, на таком крючке, что он станет нашим самым лучшим другом. Давай сначала все решим и спасем наших ребят.